Мы стали пробираться садом к реке, решив переправиться в плавь. В последнюю минуту кто-то из ординарцев разыскал крестьянина, указавшего нам брод. Удалось переправиться не только конным, но и тележке с офицерскими вещами. Во время переправы у нас был только один раненый. Наша батарея с левого берега реки открыла огонь.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 Отсюда, через несколько дней, мы перешли далее и стали близ румынской границы. Я получил от генерала Черемисова телеграмму. Честь и слава сводному корпусу Черемисов. Через несколько дней генерал Черемисов был сменен, и место его заступил генерал Соковнин. Одновременно с генералом Черемисовым ушел начальник его штаба полковник Меншов замененный генералом Яроном. Генерал Корнилов еще 16 июля был назначен верховным главнокомандующим. Корниловские дни Со вступлением генерала Корнилова в должность верховного главнокомандующего в армии стала ощущаться крепкая рука. Начальники, почувствовав за собой поддержку сверху, приободрились и стали увереннее,